Господин Нуару снова рассказал со всеми подробностями все, что он узнал о госпоже Дереналь, умолчав только о посещении Элизы. Этот человек вел себя чрезвычайно низко и подобострастно. Жульену пришло в голову. «Этот безобразный великан получает всего 300 или 400 франков, так как его тюрьма весьма мало посещается. Я могу ему пообещать 10 тысяч франков». если он согласится бежать со мной в Швейцарию. Трудно только заставить его поверить, что я его не обману. Но мысль о долгом разговоре со столь подлым субъектом внушила ему отвращение, и он стал думать о другом. Вечером уже было поздно. Почтовая карета приехала за ним в полночь. Он остался очень доволен жандармами, сопровождавшими его в переезде. Утром его доставили в Безансонскую тюрьму. Его поместили в верхнем этаже готической башни. Он отнес ее стиль к началу XIV века, любовался ее грациозностью и легкостью постройки. Сквозь узкий промежуток между двумя стенами открывался прелестный вид над глубоким двором. На следующий день его подвергли допросу, а потом на несколько дней оставили в покое. Душа его была спокойна. Дело его казалось ему чрезвычайно простым. «Я хотел убить, и я должен быть убит». Его мысли не задерживались больше на этом заключении. Суд, неприятность появления перед публикой, защита — на все это он смотрел как на досадные мелочи, скучную процедуру, о которой еще найдется время подумать в самый день. Момент смерти также не приковывал его внимания. Я подумаю об этом после суда. Жизнь не казалась ему скучной. Он смотрел на все вещи с новой точки зрения. Чистолюбие его исчезло. Он редко вспоминал о мадмуазель де Ламоль. Его очень терзало раскаяние, и чаще всего ему представлялся образ госпожи де Рональ, в особенности в ночной тишине, нарушаемой в этой высокой башне лишь криком филина. Он благодарил небо за то, что ранил ее несмертельно. «Странная вещь», — думал он. «Мне казалось, что своим письмом к господину Деламолю она навеки разрушила мое будущее счастье, а не прошло еще и двух недель, и я уже совсем не думаю о том, что занимало меня тогда». Две-три тысячи франков годового дохода, чтобы можно было спокойно жить где-нибудь в горах, как в Вержи. Я был счастлив тогда и не сознавал своего счастья. В другие минуты он вскакивал вдруг со стула. Если бы я ранил госпожу Дереналь смертельно, я бы убил себя. Мне необходима эта уверенность, чтобы не чувствовать отвращения к себе». Убить себя. «Вот важный вопрос», — думал он. «Эти судьи, такие формалисты, так яростно преследующие несчастного подсудимого, готовы повесить лучшего гражданина, лишь бы заслужить орден. Я бы избавился от их власти, от их оскорблений на дурном французском языке, который местная газетка назовет красноречием. Мне остается жить пять-шесть недель, не более». убить себя». «Нет, нет», — думал он спустя несколько дней. «Наполеон ведь жил. К тому же жизнь мне приятна. Пребывание здесь спокойно, никто не докучает». Прибавил он, улыбаясь, и принялся составлять список книг, которые хотел выписать из Парижа.